Но я отнюдь не девица. Она чарующе улыбнулась. А зачем нам терять время? Я хочу того же, что и ты. Едем. Ну, едем. Спустя полчаса они оказались в огромной спальне. Она часто-часто задыхалась, чуть ли не теряя сознание от сдерживаемого нетерпения. Зачем? размахнулась и ударила его изо всех сил своей вечерней сумочкой. Металлическая застежка расцарапала Джонни нос. Он отпрянул, почувствовал на своем лице струйку крови. Затем она ударила его еще один раз. Он схватил ее за руку и отшвырнул сумку в угол. Перепачкавшись в собственной крови, Джонни разорвал на ней платье и повалил ее на кровать. В четыре часа утра Марта проснулась от чувства острого голода и направилась к своему спасителю-холодильнику. Услышав щелканье замка, она зажгла свет и застыла от потрясения. По коридору медленно двигался Джонни. «Ну что, набиваешь пузо? А ты где шляешься?» Его лицо покрывало запекшиеся крови. На рубашке выступали кровавые пятна. «Где ты был, скотина? Ты нас всех погубишь!» Занимался любовью с циркулярной пилой. «Спокойной ночи, поросеночек!» И Джонни захлопнул за собой дверь. Вернувшись в отель, Гарри прилег, чувствуя себя глубоко несчастным. Он был на очередном совете директоров и убедился, что они его не ставят и в грош. В восемь утра его разбудил телефон. Позевывая, он поднял трубку. «Мистер Льюис, это лечащий врач вашей супруги». «Звоню из вашего дома. Да-да, я вас слушаю». Он слушал спокойный мужской голос в трубке, который казался ему громом с ясного неба. «Ида! Ида умерла! Убита!» «Вы сошли с ума!» Он закрыл глаза. «Это невероятно! Я тотчас же вылетаю!» Украли ожерелье. Это повод для убийства. Здесь полиция. Повесив трубку, он отшвырнул одеяло и прошелся по комнате. Она мертва. Убита. Он вспомнил ее скандалы. Ее скрюченное тело в инвалидной коляске. Ее жалкие косы, ее еврейскую неряшливость. И вдруг он осознал. Свободен. «Он свободен!» Гарри встал и стал засовывать в чемодан свои ботинки. Покончив с ломтиком осетрины, Марта включила радио, где передавали девятичасовые новости – Три минуты спустя она, запахнув халат и позабыв про осетрину, необъятной бомбой влетела на террасу. При виде толстой женщины с лицом маской, с трясущимися губами, вся ее свита вскочила. Она стала вещать на манер диктора своим визгливым голосом. «Убита Ида Льюис! Украдено ожерелье Элмальди!» «Одна из самых богатых женщин в мире!» Это наш ублюдок. Ее привезал Джонни. Он хотел похитить ожерелье. Я сказала нет, а он. Я видела, как он возвратился поздно вечером весь в крови. Мы попались, Генри, мы попались. Ожерелье застраховано у Медокса. Генри вдруг почувствовал себя очень старым. Думать о чем-либо было свыше его сил. Не верю. Я не верю.